Поезд остановился. Я его сразу узнал, писателя. Едва он поднялся мне навстречу. Здравствуйте. Писатель улыбнулся. Протянул мне руку. Виктор. Дохлый, неумелый корреспондент. Осень 42 второго. Испортил две пленки. Рукопожатие у него стало крепким. Вырос. А вы изменились. Вы тоже. Я разглядывал его. Он меня. Виктор, одет по-московски, дорого, загорелый, в очках писатель. Он со мной еще зимой договаривался, в институт присылал письмо и два раза упрашивал по телефону. Сказал, что он тот самый Виктор из 42 -го. Хочет сделать книгу, собирает свидетельства очевидцев, и их почти не осталось, и он очень обрадовался, когда узнал про меня, потому что он не нашел ни единой фотографии. Ну я ответил, что фотографий вовсе нет. Я думал, это его немного охладит, но писатель оказался настырным. Мы прошли через шумный, пахнущий пирожками и пивом вокзал, сели в машину. На приборке фотография девушки, красавица, и рядом фото мальчишки, злыдень с луком. Семья. Жена, а у вас Тоже, и сын. Все хорошо, слава Богу. Первый человек оттуда. Иногда я не верю, что все это вообще было. Ведь почти ничего не осталось. Белый шрам поперек живота, камера с засвеченной пленкой. Все. Но, может, все-таки перекусим? Не, я по утрам не ем. А тогда, наверное, к делу. Пожалуй. Я спрошу вот про что. Про фотографии. Это правда? Вы мне писали, и, и тогда, я помню, он что-то такое говорил. Правда. Он заговоренный. От пуль и фотографий. А да, я встречал такое. Два раза. А я один. Почти. Почему почти? Его ведь убили. Значит, на самом-то деле он не был заговоренный. Цыганка обманула. Наверное. Виктор запустил мотор. Мы выехали с привокзальной площади, покатили вдоль железки. Гнал он быстро, технику не берег и молчал. Обдумывал, наверное, вопросы. Скорость снизил, лишь когда впереди показались река и деревянный мост. А вы видели, как его убили? Нет. Знаете, я потом в Сталинград попал. Ну, сначала как корреспондент потом же не до этого был сами понимаете я видел там разные странные вещи это сложно объяснить вот вы видели как горит воздух воздух воздух вода металл оказывается они могут гореть как дерево это я конечно это ист, но это это очень сложно он погиб тут все просто. Да, конечно. Я это хотел не для книги узнать, для себя. Хочется понять некоторые вещи, прояснить, так сказать. Он погиб. И Глебов, и Ковалец, и Щедников. Все. Да, я знаю. Я совсем недавно к этой теме вернулся. Года два. Слушай, может, на ты уже, а? А то как-то... Давай. Да, понимаешь, Дмитрий... Время как раз наступило. 13 лет прошло, все улеглось, можно взглянуть по-новому. Потом, мне кажется, мы начинаем забывать. То есть не хотим помнить. А это опасно, правда ведь? Если мы в 58-м уже не помним, то что потом будет? Да. Потом нам нужны герои, понимаешь? Народ не живет без героев. Это высокопарно звучит, я понимаю, конечно, но это ведь так. В принципе, для книги уже достаточно. Материал плотный, но хочется деталей, впечатлений, цвета. Цифры и даты – это, конечно, хорошо, но нужно другое. Вот ты ж с ним был, а? Ну, сколько? Два года? Полтора. Мы въехали на мост, добрались до середины. Мост ощутимо закачался. И писатель сосредоточился на управлении. Скатились на дорогу, писатель убрал скорость, подрулил к обочине. Двигатель заглушил, открыл дверь, выставил длинные ноги. Штаны у него хорошие. Белые, Парусина, наверное. Воскресные штаны. Отдыхать в таких. Сидеть весь в ноги спирса. А ты книжки пишешь? А, да, да, книжки тоже. Слушай, а как он относился, ну, что он герой? Он ведь первый, кажется, среди пионеров. Нормально относился. Только мы не знали еще наверняка, что ему герой присвоили. Слухи только ходили. Да он и не пионер уже был, указ ведь уже после был, в сорок четвертом. Ясно. Ладно, поехали, время уже. Поехали дальше. Mm -hmm. Дорога неплохая, ровная. Колдобин немного. Ветерок в окошке, приятно. Писатель прибавил скорости. Узнаешь что-нибудь? Ну, лагерь ваш можно найти? Вряд ли. Сколько лет уж заросло всё. Глянь в блокнот. там карта в середине. Ну, примерная, разумеется. Я стал листать. На самом деле Виктор много поработал. Имена, фамилии, операции. Сколько мостов, сколько рейдов, количество уничтоженной техники. Генерал Виртц Мина. Мина попрыгун. Письмо за подписью Калинина. Указ. 67 отряд, 4-я бригада. Глебов. Оказывается, Глебов и до войны был военным. Интересно как. А про Ковальца ничего. Точно он и не жил вовсе. Про Щурова, про Лифтину тоже. Про меня в самом конце. Возраст неправильно указан. Я на полтора года старше. Правильно? Похоже. Только у меня это... топографический идиотизм. Это доктор мне объяснил. Понимаешь, я... И тогда не очень в картах разбирался. Меня к нему прикрепили, потому что я в лесу постоянно терялся. Ну, после контузии. Понятно. Писатель принялся доставать папироску. Когда у тебя не хватает пальцев на левой руке, рулить и одновременно вытряхивать папиросу очень трудно. Машина влетела в ухаб, писатель ругнулся, задавил тормоза. Я успел выставить ладони, писатель хлопнулся лбом о руль. Машину развернула. А тебе нравилось убивать? Что? Убивать немцев нравилось? А нам нравилось. Вот мне и ему тоже нравилось. Он все-таки достал свою папиросу, задымил. И сразу неловко стряхнул пепел на кожаный диван. Виктор курил, кусал губы. Видишь ли, это сложный вопрос. О, мы сейчас ГДР очень дружим. А я не дружу. Я вот лично не дружу. Я считаю, что все еще не закончено у нас с немцами. И никогда не будет закончено. Каждый немец, пусть он через сто лет родится даже, каждый немец нам должен. Ну да. За то, что они у нас тут сделали. Совсем нет. Они нам должны не за то, что они у нас сделали. Они должны за то, что мы у них не сделали Писатель запустил двигатель долго рычал газом машина вздрагивала дребежала стеклами и воняла Ладно, это все так, нервы Писатель наконец сдвинул машину она громыхнула кормой и покатила побрякивая на ухабах На очередной развилке писатель свернул направо Он неплохо знал дорогу, не в первый раз ездил, видно. Хорошо бы лагерь все-таки посмотреть. О, из местных никто не помнит дорогу. Странно как-то. Они не хотят помнить. Почти три года под фашистами. Кому про это вспоминать охота? А в лагере нечего смотреть, там ничего не осталось. Землянки провалились. Лесом все затянуло. А поискать не хочешь? Меня отпустили на два дня. К тому же... Как-то я уже набегался по болотам. Дорога вильнула вдоль реки, из-за холма показалась деревня, дома. Не узнаешь? Я тут зимой был. Не похоже, если честно. Мы дома сидели, на рыбалку только вышли. Река вроде та же, лодки вон лежат. Машина замедлилась, въехали в деревню. Народ никого. Неудивительно. полдни лето, все на работе. Только кошки, сидящие на заборах, только собаки, лежащие в траве. И гуси еще. Мы остановились возле двухэтажного дома. Выберенный первый этаж, второй деревянный. Виктор вытер со лба пот, захромал к дому. На перроне он не хромал. Нога затекает, наверное, от долгого сиденья. У меня тоже живот болит иногда. Виктор скрылся в доме. Я не торопился выходить, мне нравилось сидеть в автомобиле. Когда я смотрю на хром приборных панелей, на подрагивающие стрелки, лучащиеся фосфором, я вижу год двухтысячный, не меньше. Он далек и невозможен, и я наверняка его не увижу, но двадцать первый век уже здесь. Его ростки в нас и вокруг нас Машина остывала, цокала железом двигателя Поскрипывала пружинами диванов и хрустела рессорами. По стеклу полз заблудившийся слепень Жарко, безоблачно, не ветерка Река блестит, как нержавейка И черные квадраты плотов, длинные гусеницы, изогнувшиеся поперек плеса. На противоположном берегу пляж, костер уху варят. Саноч здесь вырос у воды и ветра. Лодки на берегу бревна, сгнившие над водой и похожие на мертвых крокодилов. Речной запах, в котором смешивалась вода, древесина, рыба и свежие огурцы. Появился Виктор, без пиджака, в белой пузыристой рубахе, пропотевшей мышками. Все в порядке, можно идти. Жаль, Екатерины Алексеевны нет. Тебе бы интересно было с ней поговорить. Заболела в области сейчас. Вы ведь встречались? Да, в сорок втором. Зачем мы сюда приехали? Я думал, что как раз для этого мы сядем за стол, поедим пирогов, Мать Саныча станет рассказывать, ну и я что-нибудь расскажу. А что теперь-то делать? Да, в 42-м помню, помню. Конечно, мать, я тоже расспрошу потом поподробней. Дмитрий, как ты думаешь? Писатель открыл багажник, сунул зубы папирос и задымил. Он наклонился и достал из багажника автомат. Черный, новенький, мне показалось, что даже в смазке. МП-40. Последний раз я видел такой, наверное, в 47 седьмом, когда в очередной раз оружие сдавали. Виктор повесил автомат на плечо, буднично, обыденно, как теннисную сумку. У меня в животе заболело. Автомат выпадал из картины. Солнце, парусиновые брюки, подсолнухи у дома, желтые шары. Машинин пистоль. Зачем автомат? А, не настоящий. Ну, не боевой, то есть. К боевому давали в придачу милиционера, так что пришлось вот этот взять. Писатель снова заглянул в багажник, достал фотокамеру. Это старье как раз то, что нужно. Пойдем. Писатель толкнул калитку. Ну, двор как двор, обычные непонятные железяки, лопата у стены, сено полстога. В сапоги, две пары, одежда на крючках, дверь тяжелая. Вошли в дом. И я сразу увидел. Он сидел на табуретке спиной ко мне, чуть сутулишь и стянув голову в плечи. Как такое могло случиться? Я ведь точно видел, я мог ошибиться. Его ведь могли ранить. Тяжело. Случаются очень тяжелые раны. Люди выбираются годами. Он мог пролежать в госпитале, в беспамятстве. И только недавно его подняли. 15 лет. Ну, он же заговоренный. Он сам всегда об этом... Еле уговорил постричься. Угу, неделю упирался. Лида! Он обернулся. То есть она... Девчонка в гимнастерке с ремнем. Очень похоже. Почти одно лицо. Сестра. Улыбнулась. Нет, не то. Ямочки. Виктор улыбнулся, положил автомат на сундук, на выгоревшую льняную скатерть. Лидия Александровна, ну я вам третий день, Талдыч, ну серьезней надо быть. Мы здесь не в бирюльки играем. Серьезней. Да не надо улыбаться. Ну, как оно, а? Саныч никогда не улыбался так. Обычно он ухмылялся. Лида поднялась с табуретки выше. Она, то есть Лида. Наверное, полголовые. В плечах по уж само собой. И лицо. Помоложе как-то. Покрасивее. Веснушки. Прическа короткая. Вот герой Советского Союза есть, а фотографии его нет. Она ведь очень похожа, да? Ну, как думаешь? Похоже, очень Лида, это... Да помню я Вы тогда приходили Сахар принесли еще А мама пироги пекла Она и вчера тоже напекла Я ее совсем не узнавал Помню, девчонки таскали сахар, но они совсем маленькие были Похоже На стене звякнуло И тут же скрипуче запела кукушка Мы все уставились на нее и терпеливо слушали, пока она отсчитывала свои 12. Ку-ку, ку-ку. Ну, давайте-ка работать. А туча ползет из реки, свет уйдет. Так, надо сегодня железно снять. Лида, mm? делай лицо. Лида принялась усердно делать лицо, смотрела в маленькое круглое зеркальце, корчила рожи. Писатель вытащил из кармана красную коробочку И бережно достал из нее медаль. Так, ага, <свят> Вот, за отвагу. Ну, орден Ленина ведь уже потом дали. С героем. Писатель осторожно прицепил медаль, в на гимнастерку, на левый карман, чуть наискосок, для придания жизненной правды. Снова отбежал в угол, полюбовался. Ему понравилось. Мне тоже. Так, теперь оружие. Он взял МП, протянул Леди. она отступила. Да не настоящий, да не бойся, бери. Лида взяла оружие, держала его на вытянутых руках, как гадюку. Писатель отбежал в угол комнаты, сделал из пальцев рамку, поглядел, поморщился. Похоже, вообще-то нормально. Тяжелый? Как вы его таскали? На шею повесь, да. Да что ты как старушка ты? Да не бойся ты его, возьми по-хорошему Ну покрепче Я не знаю как Покрепче Но автомат сжала и брови насупила И сразу все поменялось Я давно заметил, что оружие Преображает человека Делает старше, значительнее Лида чуть наклонила голову И СДЕЛАЛОСЬ НЕОТЛИЧИМО. Лида надела полушубок, стал еще похожие Одежда съела рост и расширила плечи. Писатель довольно хмыкнул. Так, теперь шапка. Шапка где-то... Он отыскал шапку, отряхнул, взъерошил, нахлобучил ей на голову. Так, я сейчас за штативом сбегаю. Писатель выскочил из комнаты, мы остались одни. Правда, похоже. Похоже. Да. Это правильно, что про Леньку книжку писать будут. Он ведь герой. Его именем даже улицу в Новгороде назвали. Красивая. Дома все новые, и водокачка есть. И липы цветут везде. Я очень хорошо представил эту улицу. Она шла в гору, полисады вокруг домов и таблички с надписями. «Черным по белому». Когда узнали, что про Леньку книжка будет, люди приходили. У нас, кстати, здесь многие в партизанах были. Вон из того дома, из этого, зеленого, где цветы. Убили почти всех. Прибежал Виктор со штативом. В этот раз он действовал умело и ловко. Расправил треногу, прикрепил к ней камеру, выставил экспозицию. Так, так, так, так, так, Поглядел так. на меня. Ну как? По-моему, ну, Хорошо. Только полушубок. Мы в ватниках обычно. Да кто на это посмотрит? Ерунда. Главное, в остальном совпадает. Родная мать не отличит. Нет, то есть, отличит, конечно. Улыбаться надо? А, нет, нет, не надо. Так, так и стой. Ну, не, ну не шевелись, ну, не шевелись. Сейчас. Виктор принялся щелкать камерой. Шевелись. Лида стояла, не двигаясь. О, Чуть да, нахмурившись, ага. серьезно. Вот, ага. Мне стало душно, я вышел на улицу. Туча остановилась, река не пускала. Туча топталась над полем, солнце выглядывало из-за ее края и пускало пятна по лугу. В машину забралась серая собака, развалилась на заднем диване. Из окна выставился Виктор. Так, все. Фу, закончили. Ой, литка пошла, самовар ставить. Чай-то пить будешь? Буду. Виктор исчез и объявился на крыльце с булкой, соленым огурцом и крынкой. Он откусил от огурца от пирога, запил квасом. Хорошо получилось. Вот чувствую, что хорошо. Завтра напечатаю. Ну, посидим. До тучи не перейдет, не смотри. О! Какая колода, а? Огурцы они солят изумительно. Ведро бы съел. Виктор дохрустел огурцом. Мы уселись на толстое бревно, уложенное вдоль забора вместо скамейки. На пояс не опоздаем? Нет. Ну, да если что, я позвоню. Ты не переживай. Я вот тебя спросить хотел. А как мне финал прописать, а? Мне кажется, надо последний бой немного иначе показать. Как? Да, иначе, виновата, я думаю, оставить. Но сцена отступления как-то безыдейно получилась. Угу. Вот все побежали. Они же должны были бой дать. Мы дали. Да, конечно, ты мне писал, но они почему-то все молчат. Один Глебов ругается. Нет, это все должно быть более оптимистично, что ли. Надо подчеркнуть, что смерть партизан не была бессмысленной. Она не была бессмысленной. Да, да, это бесспорно. Но есть правда жизни, а есть правда художественного произведения. И совсем не обязательно они должны совпадать. Понимаешь, Дмитрий, книга строится по определенным законам. В ней должен быть конфликт, развитие образа. А в книге совсем не так, как в жизни. Если описать, как ты мне рассказывал, то ничего не получится. Все одномерно, понимаешь? Вот вы идете по лесу, вот снова идете, вот опять идете, разговариваете, смеетесь, вот стрельба, и снова по лесу шагаете. Ну, только снег вокруг. Так ведь оно и было. Мы все время куда-то шагали. Да я понимаю, понимаю. Но, но у нас должно быть все по-другому. Нужна интрига. Ну, допустим, в отряде есть предатель. Вот, его пытаются вычислить, но ничего не получается. Он наводит на лагерь карателей. партизаны отступают с боями. Вот и мне кажется, что Леонид должен что-то сказать в конце. А что сказать? Не знаю. Но вроде как велика Россия, отступать некуда. Понимаешь? Нет, ну я, конечно, могу сам придумать, но хочется от непосредственного участника. Виктор уставился на меня, а я пытался вспомнить, что он сказал тогда. Виктор ждал. Он снова курил, грозил кулаком собаки, оккупировавшей машину. Я вспомнил. В руках у Виктора опять оказался блокнот, карандаш. Он привычно поправил его ногтем и в нетерпении нарисовал в блокноте знак параграфа.